Глава 13. Яршин Лев Борисович ждал окончания военного совета, чтобы лично задать вопрос главнокомандующему. Совещание закончилось, и генералы начали выходить из большого кабинета. А Лев Борисович остался сидеть за вытянутым столом, недавно вмещавшим 30 человек. «Александр Романович, уделите мне пару минут». Попросил он у своего непосредственного начальника, когда последний из коллег покинул помещение. «Только быстро, Илья Борисович, меня магические инженеры ждут со своими чертежами куполов. Не представляю, что они там собрались соорудить над Москвой». Генерал разблокировал лежащий перед ним планшет и открыл файл на рабочем столе, а затем протянул устройство Александру Романовичу. «Что это?» — в недоумении спросил начальник. Главнокомандующим имперской армии был двоюродный дядя самого императора. Мужчина 73 лет — Был бодр не только духом, но и телом. Сказывалась закалка в войнах с соседями. А сейчас он не мог уйти на пенсию, потому что монстры с каждым годом все сильнее притесняли людей. «Подземные ходы, бункеры и лаборатории под моим училищем», — холодно ответил Лев Борисович. «Откуда это у вас?» «Смог раздобыть через знакомого». Тем самым генерал подчеркнул, что крысу стоит искать в имперском архиве а его кадеты здесь вообще ни при чем». «Ох, устрою я вашему знакомому сладкую жизнь. Мало не покажется», — процедил Александр Романович. «Этого уже без меня. Но ответьте, почему эта информация скрывалась? В училище произошло убийство, похищение, внизу бродит монстр, а я должен был самостоятельно выяснять, откуда ноги растут, потому что тоннели запечатаны и заброшены, там ничего нет». Мутировавшие крысы с вами не согласятся. Мне нужна полная карта, поскольку есть подозрение, что виновник заходит в училище через тоннель, вход в который расположен за пределами моей территории. Полной карты нет и быть не может», — на выдохе ответил Александр Романович и присел напротив Льва Борисыча. Морщинистыми пальцами начальник сплел хорошо знакомое плетение тишины. И продолжил говорить после того, как магия напитала стены аудитории. «Как вы уже поняли, Лев Борисович, раньше там располагались лаборатории, где наши предки хотели вырастить управляемых монстров в противовес регатам. Ничего хорошего из этого не вышло. И после несчастного случая все образцы были уничтожены». «Почему тогда училище не перенесли?» «Место силы можно создать искусственно с помощью артефактов в любом другом месте». «Некуда переносить», — ответил Александр Романович, смотря в округлившиеся глаза подчиненного. «Тоннели проходят под всем городом, не только под вашим училищем. Однако там они более стабильны после того самого несчастного случая. Расскажите подробнее. Это государственная тайна». «Если вы считаете, что кто-то пользуется выходами в училище, которые, замечу, должны быть запечатаны, то могу лишь посоветовать вам возвести дополнительные стены и укрепить их магией». Внезапно у генерала в кармане зазвонил телефон. Он извинился перед собеседником и сбросил вызов. Однако разговор продолжить не удалось, поскольку телефон зазвонил снова. Звонивший оказался настойчивым. «Ответьте». Махнул рукой Александр Романович. Лев Борисович кивнул, прикладывая телефон к уху. «Алло, Вань, я очень занят. Я забрал Алмазову на стажировку, и нам попался вызов с яиц в черте города. А я-то тут при чем?» Алексей проследовал за монстром в подземелье. Строители случайно набрели на тоннель, и теперь мы не можем его найти. Все следы ведут в тупики, а его телефон вне зоны доступа. Понял, Вань. «Я постараюсь разобраться». На выдохе произнес генерал и сбросил звонок, а затем строгим тоном обратился к своему начальнику. «Государственная это тайна или нет, но один из моих кадетов застрял в этих лабиринтах. Так что в ваших интересах рассказать, как нам найти его, пока я не отправил туда целую роту, чтобы снести эти стены ко всем чертям». «Либо я схожу с ума...» Либо в этом подземелье все завязано на магии. Может, я надышался парами, которые образовались после убийства малька Регата? Вероятно. Не могут же и стены двигаться сами по себе. Или могут? Кажется, я уже ничему не удивляюсь. Даже если сейчас передо мной стена превратится в Регата. Стоп. Что за бредовые мысли? Просто я заблудился. Возможно, в самом деле надышался парами и потерял собственные следы. Да неважно. Факт остается фактом. Самым очевидным казалось остаться на месте и ждать, пока меня найдут. Как в лесу, а то я могу углубиться еще дальше. И тогда меня будут искать в разы дольше. Надеюсь, Иван Федорович подключит к поиску магов Земли. Тогда меня найдут быстро. С этими мыслями я присел, уперевшись в пыльную стену. Выключил фонарик на телефоне, чтобы устройство не разрядило и считанные часы, и оказался в кромешной темноте. «Выхода не вижу», — подал голос Макар. «Я следовал за тобой, а потом бац, и все изменилось. Сперва посетовал на память, но потом нашел твои следы, и они меня привели сюда через стены. А обратно по следам найти путь сможешь?» «Нет, расстояния не хватает. Тогда веди в ближайший коридор, где мои следы». «Будем выходить постепенно», — ответил я, но спешил подняться. Ожидал, что не может все быть так просто, словно эта ловушка не только для живых. «Тут загвоздка», — протянул Макар. «Одна сторона этого коридора ведет в тупик, а до конца другой я не дошел, расстояния не хватает». «Хочешь сказать, что путь только один? Нет никаких поворотов?» «Ага, так я и сказал». Ну, ты как-то слишком приукрасил и растянул слово «жопа». Судя по словам Макара, меня найдут только если будут рушить стены. А с самого начала этого делать никто не будет. Только когда поймут, что следы уходят под стены. Да ну, ударь по стене кулаком и делов-то. Макар, уж не думаешь ли ты, что вместо одной стены не появится другая? Это не помешательство, раз мы видим одну и ту же аномалию. Угу. Но я не хочу сидеть на месте. Давай до конца тоннеля прогуляемся. А призраки точно должны быть такими любопытными. Ты забываешь, что я особенный». Силуэт Макара слегка светился в темноте. Он питался энергией из моего источника, который придавал ему столь неординарный вид. С таким проводником и фонарик можно не включать. Выбор у меня был невелик. Либо сидеть здесь и ждать спасения фиг знает сколько времени, либо поддержать любопытство Макара. «А если там ловушка?» — предположил я. «Тогда я скажу тебе о ней заранее. Не как в прошлый раз?» — спросил я, поднимаясь. «Нет, в этот раз буду держать в голове мысли повторять. Так точно не забуду». «Или побольше энергии направь к призрачным мозгам», — усмехнулся я. «Иди вперед, будешь за место лампочки». «Лечу я, лечу», — буркнул Макар и поплыл в сторону по тоннелю. Я смотрел по сторонам, но никаких развилок не замечалось. Под тусклым светом было плохо видно, но я все равно старался высмотреть стыки в стенах. Но узор старой кирпичной кладки не прерывался. Хм, мой кирпич сюда бы прекрасно вписался. Однако, как бы не хотелось пригрозить Макару, что в случае провала оставлю его здесь, я этого делать не стал. Да, он своеобразный призрак. Но уже стал мне настоящим другом. А с друзьями так не поступают, поэтому я выкинул странные мысли из головы. Мне кажется, этому туннелю больше, чем 300 лет, сказал идущий впереди Макар. Потому что здесь нет твоих сородичей, спросил я. Надеюсь, что и гигантские крысы в этой части тоже не водятся. Нет, здесь кирпичная кладка другая. Присмотрись к стенам, узор постепенно смещается. Я включил фонарик и посветил на стену. В самом деле. Красные кирпичи постепенно сменялись обычными каменными блоками. Но сейчас все строительные материалы шли в разнобой, словно они тут живут своей жизнью и сами решают, как складываться. А через 200 метров у меня возникло стойкое ощущение, что я оказался в средневековом тоннеле. Только вот куда он ведет? Под ногами что-то захрустело, я снова включил фонарик. Не знаю, откуда во мне столько выдержки. Но, вопреки всем желаниям, я не стал орать во все горло. Тоннель был усеян человеческими костями. Старыми, черными. Что там дальше? Спросил я Макара, и он полетел на разведку. Призрак двигался гораздо быстрее, чем мог бежать человек. Именно Макар, за остальных не ручаюсь. Кажется, мы скоро выйдем к поверхности. Что? Хочешь сказать, что магия тоннеля выведет нас наружу? Я не верил собственным словам. Логичнее было ожидать ловушку, что я зайду в какой-нибудь бункер, а проход позади захлопнется. Но если Макар прав, то напрашивался неутешительный вывод. «Похоже на то», — ответил Макар. «Это выглядит так, словно эти тоннели живые», — озвучил я свои предположения. Понимал, что в магическом мире возможно практически что угодно, но подобное не укладывалось в голове. «Да не» скорее всего это какое то старое заклинание махнул призрачной рукой макар даже смахивает на систему эвакуации тогда бы мне не отрезали путь обратно логично но я не буду пытаться говорить со стенами а что за ними макар просунул голову через стену и ответил ничего земля сплошная ну еще нора крота правда он меня не заметил а за другой макар повторил манипуляцию но на этот раз полностью прошел через стену. Вернулся минут через пять. Там куча кирпичей, словно часть тоннеля обвалилась. Потом земля. Метров через сто подземные воды. Ясно. Тогда идем вперед, скомандовал я. И мы пошли. Вернее, я пошел, стараясь не замечать хруста костей под ногами. А Макар беззаботно плыл по воздуху. И вскоре тоннель вывел нас к каменной лестнице. Меня удивило, что на ней не было пыли. Обернулся назад и снова посветил фонариком телефона на стены. И как же я сразу не заметил. На них тоже не было ни пыли, ни паутины. Значит, камни в самом деле недавно перемещались. Я медленно поднимался по лестнице, вдыхая свежий воздух. А то после прохождения по тоннелю-могильнику стало дурно до тошноты. Хорошо, что обед я пропустил. Как и говорил Макар, Лестница вывела нас на поверхность за чертой города. Мы были где-то неподалеку, но за высокими деревьями, с которых не до конца опала листва, не было видно стен Смоленска. Здесь были развалины, сплошные камни, поросшие мхом и заваленные опавшей листвой. «Леш!» — позвал меня Макар. Я обернулся. Проход исчез. Словно никогда и не было этой спасительной лестницы. «Да точно заклинание эвакуации!» — проговорил он. Камни сами собой не выстраиваются. Должна быть заложена схема. Странно все это. Очень. Видишь, даже призрак с тобой согласился. Внезапно раздался звук падающего камня. Или, вернее, камешка. Но этого хватило, чтобы привлечь мое внимание. Я пошел на звук, и всего через 10 метров наткнулся на нечто квадратное. С первого взгляда сложно было судить, что это. Меня распирало от любопытства. Тем более, я уже выбрался наружу, а в поблизости не наблюдалось. Смахнул рукой опавшую мокрую листву. «Да это же...» — начал Макар за моей спиной, но осекся. Я повернулся к нему и увидел, как ошарашенный призрак прикрывает рот обеими руками. «Что это?» — настойчиво спросил я. «Алтарь тысячи мучеников. Твою ж! Прям как в легендах!» «Каких таких легендах? А ну рассказывай!» Мне бабушка в детстве рассказывала. «Я тогда две ночи спать не мог. До сих пор страшно», — признался Макар. «Это остаточные эмоции. Ты уже мертв. Нечего больше бояться. Ну, кроме моей смерти». Пока Макар собирался с духом, в прямом смысле, после моих последних слов он изобразил, что истекает и превратился в лужу с глазами и ртом. Я же велел ему не поясничать, поскольку... Это его от рассказа занимательной истории не спасет. Связь ловила плохо. Поэтому мне пришлось походить кругами, чтобы поймать хотя бы одну палочку. Набрал Ивана Федоровича. Соединение было сравнительно долгим, почти две минуты. Но потом раздались столь ожидаемые гудки. Куратор сразу ответил и спешно заговорил. «Алексей, вы где? Вы целы?» «Да, я заблудился, и тоннель вывел меня за городом. Давайте отправлю вам геолокацию». «Отправляйте», — отозвался Иван Федорович с облегчением. Но ну не отключитесь, связь может прерваться». На включенном звонке в фоновом режиме я отправил куратору свою геолокацию в мессенджере. «Получил». Ответил он сразу, как только у меня отобразилось две галочки, что говорило о том, что сообщение дошло. «Через сколько будете?» «Секунду. Сверяюсь с навигатором». «Хорошо. Мне искать дорогу или оставаться на месте?» Лучше было уточнить, чтобы меня еще и по лесу не искали. Но все оказалось не так просто. Там, где вы находитесь, нет дорог, сообщил куратор. Поэтому оставайтесь на месте. С учетом прохода через лес мы будем максимум через полтора часа. Жду. У меня осталось 10% зарядки, поэтому отключаюсь. Постараюсь не использовать телефон, чтобы вы могли со мной связаться. Логичное решение. Алексей, если увидите регата то зароюсь в листву», — пошутил я, вспоминая свою прошлую невольную прогулку по лесу. «Нет, идите обратно в тоннель. Если проход узкий, регат за вами не пролезет». «Да, так и сделаю», — ответил я, бросив трубку. Решил не говорить, что у входа в тоннель больше нет. И понятия не имел, как объяснить это магам, которые прибудут за мной. «Ладно, об этом подумаю чуть позже, пока у меня привидение обратно в лужу не обратилось». Я присел рядом с алтарем и начал расспрашивать Макара. «Ну, рассказывай. Давай на одном дыхании». «Так я давно не дышу». «А это не неважно. Расскажи все, и можешь больше не вспоминать». «Ладно», — ответил Макар, и театрально изобразил выдох, так что у него грудь впала. «Давным-давно, когда на земле Российской империи пришли первые регаты, и невидимые твари начали терроризировать города», Три великих княжеских семьи объединились, чтобы создать новое оружие. Они проводили всевозможные алхимические эксперименты, но ни одна из идей не увенчалась успехом. Отвари становилось все больше. Начали воздвигать первые стены у городов, но даже камень не мог остановить невидимую угрозу. Начались темные времена, и патриархи родов решились на отчаянные меры. Макар запнулся. Ему было сложно говорить. И на этот раз это была не игра, а реальные эмоции. Призрак боялся собственных слов. Ему требовалось пара минут, чтобы собраться, и я не торопил. Он продолжил дрожащим голосом. Они собрали тысячи людей, кто добровольно пошел за ними ради спасения Великой Империи. И кровь каждого окропила алтарь мучеников, но вместе с кровью они отдали алтарю и свои души, в которых таилась особая сила. Но раньше это знание считалось запретным, и никто не активировал эту магию в таких масштабах. Трое патриархов разделили меж собой поровну силу тысячи душ. Они хотели использовать ее против монстров, но получили нечто новое. Вверх воспарил столб света, и они стали видеть регатов, продолжил я. Не только. Они смогли поделиться этой силой с другими, и вскоре люди начали убивать монстров, и возводить стены с помощью новой магии. «Занятная легенда», — задумчиво протянул я. Затем встал и снова посмотрел на алтарь. На нем были отпечатки трех ладоней, большие, явно мужские. Но больше меня поразило, что алтарь не выглядел старым. В отличие от развалин вокруг, на нем не было ни потертостей, ни сколов. «Это еще не все», — продолжил Макар. Эта же легенда гласит, что отныне силы регатов и людей будут равны. А вот это уже не очень понятно. Учитывая, что монстры становятся все умнее и эволюционируют. Бабушка объясняла это так. В трех великих родах будут появляться наследники, способные делиться даром. Ясно. Хотя на самом деле ничего не ясно. Если легенда и правдива, то наверняка информация о наследниках засекречена. До приезда Ивана Федоровича оставалось уйма времени. Но всему прочему я предпочел осмотр алтаря. Он словно манил меня на каком-то уровне, недоступном для обычного восприятия. Я уже со всех сторон его осмотрел и так, и сяк, но так и не понял причины. А потом мне захотелось приложить свою руку к отпечатку ладони на алтаре. Меня буквально тянуло это сделать. И не к любому, а к конкретному отпечатку, что находился напротив. Я положил свою руку на алтарь, застыл, мгновенно по телу разлилось тепло, а затем яркий свет затмил мне глаза, а через секунду сознание очутилось в совершенно ином месте.